Глава вторая. Не понимаю. Не верю ее словам. Она что? В какой культ попала? Неспроста от нас отцом отказалась несколько лет назад. Во что ее превратил этот страшный человек, что схож самим сатаной? Одурманил мою милую сестренку. Что же такого он ей сделал, что она даже слезинки не проронила на похоронах? Стояла подаль и ждала пока это все скорее закончится. И изменилось. Не узнаю ранее озорную девушку. «Алиса, ты себя слышишь? Он не Господь Бог, чтобы ты так о нем отзывалась!» Пытаюсь ей объяснить, но по глазам вижу, что бесполезно. «Он плохой человек, я чувствую, я это вижу. Не хочу уезжать. Смогу и сама справиться. Должна. К соседям пойду жить». Тетя Лида, хорошая женщина, всегда принимала меня как родную. А там и работу найду. И плевать, что школу окончила лишь пару месяцев назад, и денег в кармане не больше нескольких тысяч. И квартира наша, мы прямые наследницы, не он, он левый мужик. Ведь так? Я, конечно, не адвокат. Но все ясно как день, что квартира после смерти отца переходит нам. Боже, как же тяжело об этом думать. «Нет, Ева, ты ошибаешься. Отец уже давно все переписал на него за долги, осталось пару формальностей». «Ты врешь!» Закрываю уши руками и верчу головой. «Ты лгунья!» Сестра хватает меня за плечи и трясет с такой силой, что голова начинает неконтролируемо летать из стороны в сторону. «Выбора нет. Если я тебя не привезу, муж приедет за тобой сам и поверь мне». «Его методы воспитания тебе не понравятся». Встает на ноги, смотря на меня сверху вниз. Ее лицо приобретает страдальческое выражение. И она помогает мне встать. Обнимает крепко-крепко. «Прошу, ради меня, девочка, не дури. Он нас двоих закопает». Вскоре Алиса уходит из моей комнаты, а я до сих пор не могу поверить в происшедшее. Собираю дорожную сумку чисто на автомате. Согласилась, подалась уговором. Наверное, совершила непростительную глупость. Интуиция подсказывала не делать этого. На душе было неспокойно. Или же это из-за стресса? Куда она меня повезет? Неужели к своему мужу, о котором я почти ничего не знаю? Зачем ему лишний род? Видела этого Минаева пару раз, и только мельком. Один раз через окно, когда он приезжал к отцу, после ужасного происшествия на работе. второе буквально пару недель назад. Или больше уже не помню. Большой такой мужик, пугающий, в черном костюме. Я тогда подумала, точно бандит. Помню, в первый его приезд отец сказал сидеть в комнате и ни в коем случае не выходить, не привлекать внимания. Ни мне, ни Алисе. Но дурочка нарушила его приказ, пошла посмотреть». Долго потом мне о нем рассказывала, какой он необыкновенный и что это любовь с первого взгляда. А вскоре после отъезда Минаева она собрала вещи и уехала, куда неизвестно. Сообщила только через полгода, что вышла замуж за этого мужчину. Это было около двух лет назад. Все это время мы с ней почти не общались. И не из-за того, что разница в возрасте у нас шесть лет. А скорее всего, она решила просто отстраниться от нас Вычеркнуть из своей жизни. Перестала звонить, не приезжала. А отец вообще о ней ничего не рассказывал. И тут приехала с намерением меня забрать».